В кооперативном музыкальном магазине было людно, и это не из-за меня. Просто на всю Москву всего два таких, в Сокольниках и на Юго-Западе. Еще по одному в Ленинграде, Красноярске и Владивостоке. Товарищи-милиционеры к ним даже не приближаются. А сотрудники КГБ присматривают 24 на 7, но при этом никого не задерживают. Смысла нет. Сюда ходят либо номенклатурная «золотая молодежь», либо дети кооператоров. Сами кооператоры, впрочем, тоже ходят, среди них много молодежи. Они на подъем легче. Суть проста. Структуры фонда покупают пластинки за рубежом и переправляют сюда с целью конвертации валюты в старые добрые рубли. Народу прям нравится. в то время как с рук условный альбом битлов можно купить за сотню, и это если повезет. У нас он стоит стабильные 30 рублей, как и все остальные англосаксонские диски. Простинки представителей соцблока идут по 15, испанские, итальянские и прочие условно-нейтральные европейские по 22,50. Присутствуют и японские по 27. Но спрос есть только на джаз, и не и то не от молодой тридцать 30 любителей джаза. Работаем даже на заказ, но придется доплатить петерик, три из которых уходят в премию дипломату-бегунку, который будет искать потребные пластинки. Потешно, но нередко заказывают экспортные пластинки цветов Ласкового мая бони М и «Аббы». И это при том, что англоязычных их репертуар штампуют и в СССР. Да даже обложка не отличается. Странный народ все-таки эти карго-культисты. После раздачи автографов и совместных фоток некоторые советские неформалы приходят сюда чисто пофотаться. Так что оборудование нашлось. Я подошел к прилавку и запросил у одетого в джинсы, футболку с гербом ССР и джинсовку потлатого черноволосого продавца. Иван Николаевич Жмелев. Очистен из генгемо за разврат, устроен продавцом по просьбе товарища Громыха. Отец этого молодого человека — его личный друг. — Привезли, Блэк Привезли, — кивнул он и полез под прилавок. — За день все тридцать дисков разобрали, но я тебя отложил, как и просил. — Ништяк одобрил я, — исполнительность Вани. Он выложил пластинку на прилавок. «Э, — Сам слушал, спросил я. — Херня какая-то, — поморщился он. — Типа как у тебя в некоторых песнях запилы, но не так прикольно. — Заценим, — пожал плечами я, сунул диск под мышку, отсчитал тридцать рублей, и мы с Виталиной вышли на улицу. Весна в столице — это когда под ногами серенькая каша. Сосульки грозятся рухнуть на голову с крыш, небо хмурится, а лицо обдувает неуютный холодный ветер. — Не готов, народ, к хард-року, поделился я выводами с Виталиной. Но ценность вот этого для жанра, — похлопал пальцами по конверту с пластинкой, — рано или поздно поймут, и альбом станет культовым. У нас есть битлы, роллинги, цветы, но никто из них не играет реально жесткую музыку. Я специально ее Стасу не даю, потому что мир объективно не готов. Мы возьмем все, что можно от статус-кво, а потом я запущу новый коллектив потяжелее. Потом еще тяжелее, и так раз в пятилетку. Но это я отвлекся. Так вот, у нас есть все эти мелодичные танцевально-ориентированные коллективы. И тут приходят чуваки и говорят, все это соевая хрень. «Соевая — Соевая? — не поняла Вилочка. — Яиц нету, — расшифровал я, — тестостерона. Какое-то нытье на абстрактные темы и про любовь. Мы сели в безликий черный москвич, и я кинул пластинку на заднее сиденье. А вот здесь яйца есть. — Вот такие, — показал руками размер. Но нужны они далеко не всем, и это не хорошо и не плохо. Просто так и есть. Блэк Саббат – первопроходцы. Им свойственны ошибки и несовершенства, но сам факт, что ребята придумали новый жанр – это, блин, достойное уважения. Против них вообще все. И неготовность общества, и несовершенно технологий. Помнишь, сколько человека часов в НИИ на мои примочки убило? А им хер. Сиди сам в гараже паяй. Послушаем, нейтрально ответила Вилочка. Хочешь, послушай улыбнулся я, но я не буду. У меня покруче песни есть. Под любимый хохот мы привычно понеслись по радикально преобразившимся после моего появления в этой реальности улочкам. И в голове всплыла конспирологическая теория, которую я читал в интернете. Согласно ей, прибрежневый в где-то в кулуарах договорился с Западом особо друг другу не гадить. А Андропов по этой теории имел связи с английской разведкой. Ничего такого, просто кремлевские старики до последнего верили в мирное сосуществование с капиталистами. И фиг бы с ним, но отсутствие жизненно необходимых реформ и банальная лень, из-за которой бреши в теле страны затыкали нефтедолларами, привело к известным мне последствиям. В этой реальности Андропов точно не такой. Возможно, я повлиял, возможно, в деде Юрий сидел потенциал хорошего правителя, но раскрыться из-за запоздалого усаживания на трон он в моей реальности не смог. Ай, да что тут теперь гадать? Результат-то офигенный, это главное. В Кремлевском концертном зале я уже чувствую себя как рыба в воде, но пусть наш лежит не зрительный зал, а за кулисы в гримерку. Будем снимать концерт к 8 марта. В таком замечательном мероприятии поучаствовать я рад. Немного печалит отсутствие Оли, но она на 23 февраля аж три песни пела, а теперь мой черед. На прошлых концертах я пел песни про маму. Может, и не скромно, но я нынче на ребенка совсем не похож. Поэтому мамин репертуар отдел отдал детским хорам, а тебе выбрал песни повзрослее. Потупив гримерки чуть больше часа, пока других снимают, выбрался на сцену клиповым музыкантам и толкнул речь. В войне наша страна лишилась миллионов мужчин. И груз восстановления страны пал на плечи наших дам. До сих пор в стране женщин больше, чем мужиков. И многие из них этим пользуются, обижая доверившихся им дам. Не надо так, мужики. Зал похлопал. Эта песня посвящается всем дамам, которые еще не нашли свою любовь. «Если любовь не сбудется...» — Ненавижу фонограмму. Я бы лучше вживую отработал, но нельзя, у нас тут большое взрослое телевидение. — О, Марина Влади в зале сидит. Владимир Семенович, похоже, на родину жену привез. — Надолго ли? — Но хорошо, что привез. Ее у нас любят. Фанера доиграла, и я объявил следующую песню. — Даже самая темная ночь однажды обернется днем. Сколько нам с тобой неба синего! Как же хорошо звучит в постпанковом миноре!